Глава 13. Сила времени иссекала, а твари, как на зло, все прибывали и прибывали. Сиере удалось прорваться к Киру сквозь гущу чудовищ, но атаки не прекращались. Советник не мог выкроить даже секунды, чтобы открыть портал в верхний мир. Отвлекись он хоть на немного, и бой можно было бы считать проигранным. Урлан рассчитал все до мелочи. Сначала похитил Кира, затем лишил советника магии и заманил в сжимающуюся сферу, а когда весь тщательно выстроенный план вдруг полетел к чертям, призвал подконтрольных чудовищ. Впрочем, чего-то иного Сиери от него и не ожидал. За правление длиной в тысячелетие невозможно не научиться просчитывать партию на несколько ходов вперед. Урлан был прекрасным стратегом, но все-таки одно он не учел. Сиери не собирался умирать, как и отдавать мальчишку. Советник отвлекся лишь на мгновение, услышав вскрик Кира. Но и этого правителю Альфаров вполне хватило, чтобы нанести внезапный удар. Клинок прошел вскользь, но все-таки задел Сиери. Маска раскололась на несколько частей и все же спасла своего владельца. По воле советника спираль пошла по новому кругу, отбросив Урлана и его тварей в сторону. Считанные секунды оставались на то, чтобы выстроить портал. Оглянувшись, Сиери поймал взгляд Кира, и тут мальчишка начал заваливаться как подкошенный. Советник все-таки успел подхватить его в последнее мгновение, тревожно всмотрелся в помутневшие глаза страх, липкий и холодный, поднялся из глубин и затопил сердце. Осознание, что Кир увидел его лицо, приводило в ужас, потому что проклятие не щадило никого. От бессилия что-то изменить хотелось кричать. Что за нелепая насмешка судьбы? Только он свыкся с мыслью, что мальчишка ему дорог, как она тут же отобрала его, не дав даже шанса. За что? Неважно. Прижав хрупкое тело к себе, советник ощутил слабое сердцебиение. Кир был еще жив. Проклятие на него не подействовало. Но все, кто когда-либо имел несчастье увидеть его лицо, в тот же миг падали замертво. Значит, Кир его истинная пара. А он до последнего надеялся, что влечение к мальчишке лишь временная блажь, и однажды все снова вернется на круги своя. Но, как ни странно, сейчас он был рад такому повороту, потому что жизнь без Кира утратила бы все краски, которые приобрела с его появлением. Подняв мальчишку, советник заметил разорванную штанину чуть выше щиколотки, сквозь которую проглядывала кровоточащая царапина. Кира все-таки задела, и яд, попавший в кровь, неумолимо убивал парня. Совсем скоро сердце в его груди перестанет биться, и дыхание прервется. Нажав на заводную головку часов, Сиери ощутил, как мощный выброс магии вырвался на свободу и закрутился в бешеном вихре. Стрелки побежали назад еще быстрее, словно спешили отмерить то, что было давно украдено. Советник не обращал на это внимания, вкладывая всю силу в открытие портала. И тот вспыхнул синим пламенем, безжалостно разрывая пласты реальности и нарушая законы мироздания. Не особо заботясь, что станет с Нижним миром, Сиери шагнул в арку Перехода, и пространство за ним мгновенно схлопнулось.